Глава восьмая. Тёмная Энни. Джон хотел как лучше, однако его план провалился практически сразу же после возвращения Энни в Лондон. Прошло немного времени, и Энни поняла, что жить с семьей не может. Ни мать, ни сёстры не потерпели бы рядом алкоголичку. Постыдный недуг Энни, позор от того, что она не в силах вылечиться, и ее несостоятельность как жены и матери – сделали их отношения невыносимыми. Мириам пишет, «Сестра пообещала никогда более не мешать нам, но сказала, что не может не пить и не намерена прекращать». В конце концов, Энни, как и многие зависимые, предпочла расстаться с близкими людьми, но не с бутылкой. Все предпринимавшиеся ранее попытки рассказать о жизни Энни Чепмен отличает одно значительное упущение. Никто из исследователей не поинтересовался, как женщина, проживавшая в загородном поместье в Беркшире и в престижном Найтсбридже, в итоге очутилась в уайт -Чепеле. Такое резкое изменение жизненных обстоятельств не могло произойти в одночасье. Для этого Энни должна была не только переместиться в пространстве, но и спуститься по социальной лестнице. Даже внезапное ухудшение финансового положения не могло объяснить переезд из Найтсбриджа, расположенного на западе Лондона, в трущобы Уайтчеппела на востоке. Дешевое жилье имелось не только в Эстенде. Анклавы бедности и криминала, большие и маленькие, существовали по всему городу. Даже если жизнь в Материнском доме казалась Эне невыносимой, ей не нужно было уезжать так далеко. На улицах напротив Найтсбриджских казарм Сдавали койки по 4 пенса в день и комнаты по 5 шиллингов в неделю. Даже если бы Энни решила никогда больше не видеться с семьей, она могла бы перебраться в бедные кварталы соседних районов Челси, Фулхэма или Беттерси, в центр Лондона, Мэри Лэббен, Холборн, Паддингтон, Сент-Джайлс, даже в Клеркенвел и Вестминстер, или к югу от Темзы в Ламбет, Саутуарк или Берманси. Энни провела всю жизнь в Найтсбридже, вест энде Ради чего она переселилась в совершенно незнакомый район города, если только она не переехала туда, следуя за кем-то. В конце XIX века район Ноттингхилл, раскинувшийся прямо напротив Гайд-парка и дальше к западу, считался кварталом бедноты. Здесь находилось самое дешевое жилье для рабочего класса. На карте бедности Чарльза Бута Многие улицы Ноттингхилла отмечены черным цветом. Авторы социальных исследований отмечают, что здесь царила безнадежная деградация. В Нотинг Ноттингхилле обитала беднейшая прослойка рабочего класса. Окна комнат были занавешены грязными шторами, а дети ходили в прохудившейся одежде. Район находился близко к Найтсбриджу, который Эйни хорошо знала, но достаточно далеко от места, где жили ее родные. Скорее всего, она обосновалась именно в Ноттингхилле. Там она могла бы спокойно жить, забирать еженедельное пособие на почте, снимать комнату и продолжать предаваться своей пагубной привычке. Пьяницы легко сходятся с новыми собутыльниками, и Энни наверняка быстро нашла себе друзей в местных пивнушках и пабах. В одном из заведений она, видимо, и познакомилась с мужчиной, которого все называли Джек Сиви или Джек Решето. Прозвище он получил из-за своей профессии, так как занимался изготовлением проволочных и железных решет. О нем практически ничего не известно, кроме того, что он жил в Ноттингхилле. Вероятно, Джек и Энни сошлись на почве обоюдной любви к спиртным напиткам. Трудно вообразить, насколько глубокое отчаяние испытывала Энни, согласившись на разлуку с мужем и детьми, а после разорвав все отношения с матерью и сестрами. Энни принадлежала к религиозной семье и всю жизнь стремилась к степенности. свое падение она, должно быть, считала непростительным. В глазах викторианского общества она потерпела полный крах, показала свою неспособность быть матерью, поддерживать порядок в доме и заботиться об окружающих. Она не могла позаботиться даже о себе. К пьющей женщине викторианскую эпоху относились почти как прокаженной, ведь она позволила своей самой грубой и омерзительной склонности подняться на поверхность. Поддалась животным инстинктам и ведет себя так, будто лишена признаков пола. Вместе с тем общественное порицание ничуть не исправляло ситуацию. Даже осознавая свой позор, пьяницы продолжали пить, чтобы утопить свой стыд на дне бутылки. В викторианском обществе алкоголичек приравнивали к падшим женщинам. Женщина, потерявшая дом и мужа вследствие моральной слабости, заслуживала не меньшего презрения, чем та, что нарушила супружескую верность. Пьяная, бесчинствующая женщина, которая покрывает себя публичным позором, не следит за внешним видом, не имеет приличного дома, мужа или родственников, которые могли бы контролировать ее поведение, ничем не лучше проститутки. Эти женщины находятся на одной ступени морального разложения. Грань между ними стирается. Они обе отвергнуты обществом. Оставшись одна, Энни, как и Поли Николс, оказалась в опасной ситуации и вынуждена была искать партнера-мужчину, хотя по закону все еще состояла в браке. Неизвестно, хотела ли она связывать свою жизнь с другим мужчиной или нет, но обстоятельства заставили ее совершить поступок, который общество расценивало как супружескую измену. Впрочем, это уже не имело никакого значения, поскольку по меркам викторианской эпохи Энни считалась полностью безнравственной женщиной. Видимо, Энни оказалась в уайт именно из-за Джека Сиви, который отправился туда искать работу в 1884 году. И как только она попала в этот злачный район, все, что оставалось от прежней Энни, дочери гвардейца, жены частного кучера, матери двоих детей, женщины, чинно прогуливавшейся по Майферу и Гайд-парку, девушки в золотых сережках, гордо взиравшей со свадебного портрета, Безвозвратно исчезла, навсегда затерявшись на улицах Западного Лондона. У Айчеполе Энни знали как жену Сиви, Энни Сиви или Миссис Сиви. Иногда ее называли темной Энни из-за ее волнистых темно-каштановых волос, в которых теперь появились седые пряди. Энни не говорила о прошлом, и даже новые друзья, в том числе добрая и верная Амелия Палмер, жена бывшего портового рабочего, Знали о ней крайне мало. Когда Энни спрашивали, есть ли у нее дети, она пыталась обратить все в шутку. Говорила, что ее сын нездоров и находится в больнице, а дочь сбежала с бродячим цирком или живет за границей во Франции. Одна Амелия знала правду. Энни разошлась с мужем, который остался в Виндзоре. У нее были мать и сестры, но отношения с ними не сложились. Вместе с тем, Амелия отмечала, что ее подруга оставалась весьма респектабельной женщиной, от которой она никогда не слышала бранных слов. Амелия описывала Энни как простую, очень умную и трудолюбивую женщину, когда та была трезва. Амелия Палмер вспоминала, что они познакомились, когда Энни и Джек Сиви жили у Уайтчепеле на Дорсет-Стрит. В 1890-е годы Дорсет-Стрит. прозвали худшей улицей в Лондоне. Хотя дурная слава закрепилась за ней намного раньше, Дорсет-стрит была настоящей клоакой, царством отчаяния и деградации. Еще в 1880-е годы на этой улице располагались самые грязные и дешевые ночлежки и меблированные комнаты. Журналисты и общественные реформаторы, которым доводилось бывать на Дорсет-стрит, отмечали, что там процветает преступность. Даже Чарльз Бут, который побывал, наверное, во всех самых злачных уголках Лондона, с ужасом описывал увиденное на Дорсет-стрит. «Это худшая улица, которую мне довелось видеть. Воры, проститутки, хулиганы и сплошь вульгарные ночлежки». Наблюдение Бута подтверждал и сопровождавший его инспектор местной полиции. По его мнению, писал Бут, «это самое нищее», Запущенная и порочная улица во всем Лондоне. Сточная канава, в которую сливают все самое грязное и убогое. Далее Бут отмечал, что даже Нотинг хилл и Ноттингдейл, беднейшие кварталы Лондона, лучше этой улицы. Жители Ноттингдейла дейла очень бедны, праздны и все время перемещаются с места на место. Эти несчастные бродяги могут месяц прожить в Дейли. затем по кругу обойти лондонские общежития однодневного пребывания и снова вернуться в Дейл. Но Дорсет-стрит, подчеркивал Бут, отличалась. Сколько ни вороши это болото, грязь здесь всегда оседает в одном и том же месте. Когда Энни и ее новый муж поселились в уайт большинство домов на Дорсет-стрит принадлежали двум домовладельцам Джону Маккарти и Уильяму Кроссингему. Безжалостные, беспринципные дельцы выжимали все соки из своих обшарпанных ночлежек, погрязших в пороках. Согласно учетным книгам, мистер и миссис Сиви жили в нескольких ночлежках на Дорсет-стрит, но главным образом в доме номер 30, где также проживала Амелия с супругом. Как только Энни и Джеку удавалось накопить побольше денег, они снимали меблированную комнату. По сравнению с койкой в ночлежке, отдельная комната позволяла уединиться. Но многие современники отмечали, что бытовые условия в меблированных комнатах были несравнимо хуже. За 10 пенсов за ночь жильцам могли выделить душную комнатушку с плохой вентиляцией, разбитыми окнами, прогнившими деревянными полами и дырами в потолке. Горячее водоснабжение отсутствовало. Вонючий, зачастую сломанный туалет находился на лестничной площадке или во дворе. По словам журналиста из Daily Mail, обстановка этих комнат состояла из самой старой мебели, которую только можно было найти у худших старьевщиков в трущобах, а сантехника стоила не больше пары шиллингов. Эти условия, естественно, не шли ни в какое сравнение с апартаментами в Сент-Леонардс-Хилл. Наблюдая вокруг себя такое убожество, Энни наверняка начала еще сильнее пить, чтобы притупить чувства и воспоминания о лучшей жизни. Истинная трагедия Энни заключалась в том, что в отличие от большинства обитательниц Уайт-Чеппелла, ей было вовсе не обязательно жить в таких ужасных условиях на худшей улице в Лондоне. Джек Сиви, несомненно, что-то зарабатывал, а даже если и нет, они могли бы снять комнату получше на пособие Энни, 10 шиллингов в неделю. Оставшихся денег хватило бы на уголь и пропитание. Вместо этого Энни все тратила на выпивку. Так продолжалось вплоть до декабря 1886 года. В декабре еженедельные выплаты внезапно прекратились. По словам Амелии Палмер, Энни так испугалась, что начала разыскивать своих, то ли деверя, то ли заловку, которые вроде как жили где-то близ Оксфорд-стрит в Уай-Чепеле, чтобы узнать, в чем дело. Ей сообщили, что Джон тяжело болен. Эта новость глубоко потрясла Энни. Она решила во что бы то ни стало увидеться с мужем и в середине зимы отправилась в Виндзор пешком. За два дня она прошла более 25 миль по улицам Лондона, Брентфорда. И холодным проселочным дорогам вдоль бат роуд С наступлением темноты она нашла пристанище в общежитии однодневного пребывания в Колнбруке. В пути у Энни было достаточно времени поразмыслить о своем возвращении. Она нервничала из-за предстоящей встречи с мужем, тревожилась о детях, терзалась мыслями о том, что ей придется вернуться в Винзер и столкнуться с прошлой жизнью. И все это время она боялась. Что опоздает. Ночевка в общежитии задержала ее на все утро, ведь в обмен на ночлег она должна была щипать паклю. Ей предстояло пройти еще пять миль до нью В этом районе, в окрестностях улицы, которая тогда называлась Спитл-Роуд, она жила в детстве. Родственники Джона сообщили ей, что полгода назад он вышел на пенсию из-за проблем со здоровьем. Он больше не жил в поместье Фрэнсиса Тресса Барри. а переехал вместе с детьми в дом на Гроуфроуд. Но точного адреса Энни не знала, поэтому заглянула в паб веселые винзорские женушки, чтобы навести справки. Владелец паба хорошо ее запомнил и описал как несчастную женщину с внешностью бродяжки. Энни сказала, что пришла из Лондона пешком, так как узнала, что заболел ее муж, прекративший высылать ей пособие в размере 10 шиллингов в неделю. Затем лицо Энни посуровило, и она добавила, что пришла в винзер удостовериться, что слухи о его болезни — это правда, а не предлог больше не высылать ей деньги. Хозяин паба сообщил ей адрес Джона — Ричмонд-Виллес-1, и больше ее не видел. О том, что произошло дальше, можно только догадываться. Вероятно, Энни успела зайти на гроуф до смерти Джона. Он умер в Рождество, хотя и не присутствовала в момент его кончины, так как сразу ушла. В то время за Джоном ухаживала Салли Уэстелл, его пожилая подруга из местной богодельни. Встреча супругов едва ли была радостной. Алкоголизм Энни и крах супружеских отношений подкосили Джона. Незадолго до его смерти Мириам описывала Джона как «седого, сломленного человека». хотя ему было всего 45 лет. Он тоже запил, но Мириам об этом, возможно, даже не знала. Причиной смерти стал цирроз печени и водянка. Смерть Джона стала для Энни серьезным ударом. Она утверждала, что отправилась в Виндзор с корыстными целями, но, очевидно, ей хотелось увидеться с мужем не только из-за денег. Вернувшись на Дорсет-стрит, она, рыдая, рассказала Амелии, о пережитом горе. Эта трагедия стала для Энни началом конца. После смерти мужа, вспоминает ее подруга, она окончательно опустила руки. Из-за потерянных десяти шиллингов, а может быть из-за того, что Энни впала в депрессию и постоянно плакала, Джек Сиви решил, что не хочет больше иметь дел с вдовой Джона Чепмена. В начале 1887 года он бросил ее, и вернулся в Ноттинг-Хилл. Энни осталась без мужа и без покровителя, совсем одна. Выжить в трущобах без спутника мужчины было непросто, поэтому ей пришлось найти себе нового сожителя. Какое-то время она жила с торговцем дешевыми книгами по прозвищу Гарри Разносчик, который также обитал в ночлежках на Дорсет-стрит и беспробудно пил, но эта связь продлилась недолго. Амелия вспоминает, что Эни была несчастна, и здоровье ее ухудшалось с каждым днем. На Эни было жалко смотреть. Она была истерзана пьянством и нищетой, голодом и болезнью. По-видимому, к 1887 году она заболела туберкулезом. В отчете о вскрытии тела Энни, который составил полицейский хирург Джордж Бекстер Филлипс, говорится, что на момент смерти Она уже давно болела туберкулезом. Болезнь распространилась на ткани мозга. Несмотря на плохое самочувствие, Энни неутомимо пыталась заработать на жизнь. Амелия рассказывала, что Энни вязала крючком, мастерила салфеточки, продавала спички и цветы. По субботам продавала все подряд на рынке в Стрэтфорде, где собирались мелкие торговцы из-за Истенда и пригородов. В конце лета 1888 года. Несмотря на ухудшавшееся состояние здоровья, Энни, как и многие бедняки, планировала отправиться пешком в Кент и поучаствовать в ежегодном сборе хмеля. Для этого она попросила сестру прислать ей пару новой обуви. В этот тяжелый период Амелия Паркер больше всего волновалась за подругу. Любопытно, что именно Амелия обычно писала за подругу письма матери и сестре, которые в то время, если она верно помнила, жили рядом с Бромптонской больницей. Тут возникает ряд вопросов. Почему подруга писала письма за Энни, хотя та умела читать и писать? Может быть, Энни порой так плохо себя чувствовала, что была не в силах написать даже пару строк? Или она нуждалась в средствах, но не могла попросить мать и сестер одолжить ей денег? По версии Мириам, Энни никогда не раскрывала родным свой адрес, поскольку стыдилась и боялась, что они заставят ее отказаться от алкоголя. Хотя отношения между ними разладились, Энни было сложно полностью порвать все связи с семьей. Мириам пишет, «Иногда она приходила к нам домой. Мы давали ей одежду и всячески пытались уговорить ее вернуться, ибо теперь она была обычной нищенкой». Очевидно, Смиты сильно переживали, что жизнь Энни сложилась таким образом и давали ей немного денег, когда она просила. А в лице своего младшего брата Фонтейна Энни нашла не только финансовую поддержку. В своих довольно спутанных показаниях на дознании Коронера тот сообщил, что встречался с Энни дважды. В первый раз на Коммерческой улице и второй в Вестминстере. А второй встрече они, видимо, договорились заранее. На одном из допросов Фонтейн заявил, что одолжил Энни два шиллинга, на другом, что отдал ей эти деньги безвозмездно. В газетах не упоминается о том, что брат Энни тоже был алкоголиком. Однако, несмотря на свою пагубную привычку, он некоторое время занимал должность управляющего типографским складом. В действительности Фонтейн наверняка виделся с сестрой чаще, но не желал, чтобы об этом знали родственники и общественность. Будучи таким же, как и сестра, любителем спиртного, он мог относиться к Энни с большей симпатией и даже иногда угощать ее рюмочкой другой. Брат и сестра не стали бы упрекать друг друга за слабость, но непьющие родственники наверняка не давали Фонтейну прохода. Пять пенсов, которые Энни якобы получила от родных 7 сентября 1888 года, скорее всего, дали ей не сестры, по-прежнему живший в Найтсбридже, Афонтейн, Он жил по соседству, в Клеркенвелле, напротив госпиталя Святого Варфоломея. К 1888 году у Энни завязались постоянные отношения с Эдвардом Стэнли, краснолицем, 45-летним мужчиной почтенной наружности, работавшим на местной пивоварне. Тед, или пенсионер, как его часто называли, утверждал, что знал Энни уже два года, но сошлись они только летом 1888 года и жили вместе от случая к случаю. К тому времени Энни стала завсегдатаем ночлежки Кроссингемс по адресу Дорсет-стрит 35. Там они со Стэнли проводили выходные. По словам Тимоти Донована, смотрителя ночлежки, по субботам Энни ждала Стэнли на углу Брашфилд-стрит, а затем они шли в паб. Стэнли обычно оставался с Энни до утра понедельника, и в это время делал все, что требовалось от мужчины викторианской эпохи, оплачивал все их совместные расходы, в том числе ночлег для Энни вплоть до утра вторника. В ночлежке Энни и пенсионеры считали парой. Стэнли даже недвусмысленно дал понять Тиму Доновану, что не намерен делить Энни ни с кем, и, будучи человеком ревнивым, попросил Донована приглядывать за ней, чтобы она не связалась с кем-то еще. Любопытно, что в тот же период, когда Энни была в отношениях с пенсионером, она купила несколько медных колец и носила их на левой руке. Стэнли утверждал, что колец было два — обручальное и помолвочное, замысловатой резьбой. Хотя Стэнли не дарил ей эти кольца, Энни, видимо, желала произвести впечатление респектабельной замужней женщины. По меркам XIX века, Энни считалась безнравственной и падшей женщиной, но она не была проституткой. 19 июля 1887 года, примерно за год до убийства Полли Николс, комиссар Чарльз Уоррен издал приказ, который гласил «Полицейские не должны называть женщину проституткой, коль скоро та сама не описывает так свой род занятий, или ее виновность не признана в суде». Далее в приказе говорилось, что даже если констебль полиции уверен, что она, женщина, таковой является, не следует предполагать, что женщина зарабатывает проституцией. В отсутствии свидетелей и доказательств. Как и в истории с Полей Николс, убедительных доказательств того, что Энни Чепмен была проституткой и причисляла себя к этой профессии, не существует. Вопреки романтической легенде о жертвах Джека-потрошителя, Она никогда не бродила по улицам в платье с глубоким вырезом и с нарумяненными щеками, бросая зазывные взгляды на мужчин под светом газовых фонарей. Она никогда не работала в борделе. Не было у нее и сутенера. Нигде не зафиксировано, что ее арестовывали за аморальное поведение или выносили ей предупреждение по этому поводу. В ходе опросов женщин, принадлежащих к тому же классу в местных пабах, Полицейским не удалось найти ни одной свидетельницы, которая сумела бы подтвердить, что Энни торговала собой. Местных проституток Уайт-Чеппелли хорошо знали. Не только товарки по профессии, но и полиция, соседи, хозяева пабов. В бедных кварталах, где проституция не считалась зазорным занятием, друзья, родственники и коллеги открыто говорили о том, что женщина – проститутка, если так было на самом деле. Поскольку полицейские по-прежнему придерживались версии, что убийство уайт Чеппелли совершила банда вымогателей или убийца проституток, действовавшие в одиночку, первоначально подозревали Джона Пайзера по кличке Кожаный Фартук, жертв необходимо было связать с секс-торговлей. Судя по всему, проигнорировав приказ Чарльза Уоррена от 19 июля, сотрудники подразделения Н службы столичной полиции попросту написали «проститутка», в графе «Род занятий» в документах Энни. Как и в деле Поли Николс, они начали расследование, уже будучи уверенными в том, что Энни проститутка и по-другому быть не может. Эта позиция в дальнейшем повлияла на весь ход расследования, методику проведения допросов свидетелей и отношение Коронера к делу. В газетах тоже не стали копать глубже. Поскольку убийство было совершено в период, когда полным ходом шло дознание по делу Полли Николс, пресса ухватилась за возможность связать два преступления. Похоже, убийства, совершенные с разницей менее чем в две недели, вызвали у газетчиков настоящий ажиотаж. Количество журналистов у уай увеличилось в разы. Репортажи об убийствах хорошо продавались, и редакторы пытались выжить из истории все соки. Газетчики стремились передать ощущение моральной паники, брали интервью, описывали место происшествия, выдвигали собственные гипотезы и подробно излагали дознание Коронера по делу. В результате после убийства Энни Чепмен остался ворох противоречивых материалов, которых куда больше, чем по делу Поли Николс. Газеты захлестнула волна непоследовательных свидетельств, записанных с чьих-то слов, Не точно расшифрованных заметок и показаний, измененных в угоду направленности того или иного издания. При этом официальные протоколы дознания и большая часть полицейских документов были утеряны, как и в деле Поли Николс. Отсутствует львиная доля материалов по делу. Почти все выводы о жизни Энни Чепман в Уайт Чеппелли, сделаны на основе домыслов газетчиков, сваливших в одну кучу Все противоречивые факты. Свидетельские показания Амелии Палмер, Тима Донована и ночного администратора Кроссингемс Джона Эванса, который, кажется, был наиболее осведомлен о Бенни и ее передвижениях, в разных газетах приведены совершенно по-разному. Если сравнить два отчета о показаниях одного и того же свидетеля из разных газет, окажется, что один и тот же человек... говорит взаимоисключающие вещи. Так, в заметке от 9 сентября Guardian приводит слова Амелии Палмер. Ради заработка она, Эйни, не имела привычки бродить по улицам. Она вязала салфетки на продажу, иногда покупала цветы и спички и перепродавала их. Эти же показания были перепечатаны в ряде других газет, в том числе «Hall Daily News» и «Eastern Morning News». Но 11 сентября «Стар» приводит уже совсем другую цитату Амелии, которая якобы сказала «Увы, покойная иногда зарабатывала на жизнь на улице». Газета «Стар» любую историю стремилась представить в наиболее скандальном ракурсе. Некоторые газеты, включая Daily Телеграф», более осторожно цитируют показания Амелии и ссылаются лишь на ее слова о том, что Энни иногда задерживалась допоздна. В иных изданиях вовсе ничего не сказано о ее образе жизни, поскольку исходного протокола показаний не существует. Никто не знает, что на самом деле сказала Амелия. Ее слова, упоминаемые в газетах, не могут служить подтверждением того, что Энни зарабатывала проституцией. Столь же противоречивы газетные интерпретации показаний Донована и Эванса. Если верить Morning Advertiser от 11 сентября, Джон Эванс сказал, «Мне известно, что покойная часто отсутствовала по ночам, но я видел ее только с одним мужчиной». Тим Донован высказался еще более категорично. «Если покойная и работала на панели, мне это неизвестно». Скорее всего, Донован говорил правду. Администраторов ночлежек, как правило, не интересовало, чем занимались их жильцы. Даже в тех редких случаях, когда среди противоречивых газетных сведений удается найти совпадение с историческими фактами о жизни бедных женщин в викторианскую эпоху, нет никаких оснований утверждать, что Энни зарабатывала проституцией. В некоторых газетах сообщается, что на дознании Донована расспрашивали об отношениях Энни с мужчинами. Об этом же спрашивали и другую свидетельницу, Элизу Купер, которая, как известно, была с Энни на ножах. Незадолго до случившегося Купер и Энни подрались из-за куска мыла. Кроме того, Энни прежде состояла в отношениях с нынешним партнером Купер, Гарри-разносчиком. Но Элиза, как и администратор ночлежки, утверждала, что Энни сожительствовала лишь с двумя мужчинами, Гарри и Тедом Стэнли. Впрочем, позже Купер заявила, что видела Энни с несколькими другими мужчинами, хотя та лишь изредка приводила их в ночлежку. Будь это так, приятели Энни не продвинулись бы дальше стойки администратора. Ведь согласно показаниям Донована, Тед Стэнли велел ему не сдавать Энни койку, если она придет в Кроссингемс с другим мужчиной. Смотритель утверждает, что сдержал слово, и в его свидетельских показаниях говорится — Как правило, Энни снимала двуспальную кровать и спала в ней одна. Явные расхождения в показаниях Элизы и Донована, видимо, не смутили Коронера. Никто не полюбопытствовал, смогла ли Энни все-таки снять койку, несмотря на запрет Донована, и что она делала, если ее не пускали в ночлежку. Об отношениях Энни с другими мужчинами ничего не известно. Как и о том, были ли они случайными – на что явно намекает ее соперница. Даже Чарльз Уоррен понимал, как трудно отличить проститутку и ее поведение от поведения обычных бедных женщин из рабочего класса. Об этом и говорится в его полицейском приказе. Особенно трудно это сделать, когда поведение женщины рассматривается вне контекста, а ей самой не дали возможности высказаться в свою защиту. Викторианские газеты попросту игнорировали эти тонкости. Репортажи фабриковали на основе предположений, а предполагалось только одно – Энни Чепмен была проституткой. Газета «Стар» с уверенностью заявляет «Легко представить, какое существование влачат женщины, принадлежащие к тому же злополучному классу, что и Чепмен. Вероятно, она не вставала с постели до тех пор, пока ночь не опускалась на город, давая ей возможность заниматься ее постыдным ремеслом под покровом темноты. Она ходила из одного паба в другой, подыскивая себе подходящих спутников и спутниц для оргий. Ни стар, ни другие газеты никогда не воспринимали Энни как живого человека, личность. Для них она была всего лишь представительницей злополучного класса, к которому относили всех женщин определенного образа жизни Независимо от возраста и обстоятельств. Как верно подмечала Дейли Мейл, ни один криминальный район не населен сплошь проститутками, и ошибочно полагать, будто бы в ночлежках Дорсет-Стрит обитают одни только отбросы общества. Что бы там ни писали в Стар, это не было правдой. Энни не спала весь день до тех пор, пока ночь не опускалась на город, давая ей возможность заниматься ее постыдным ремеслом. Она шила, вязала и стремилась заработать деньги своим трудом, что подтверждает свидетельство Амелии Палмер. Попытки нарисовать ее лихой оторвой никак не вяжутся и с состоянием ее здоровья. Накануне убийства Энни была серьезна и, возможно, смертельно больна туберкулезом. После смерти в ее вещах обнаружили таблетки, два пузырька с лекарством, и рецепты, по всей видимости, выписанные в госпитале святого Варфоломея. Это объясняет, почему она предпочитала снимать двуспальную кровать за 8 пенсов и проводить ночи с Тедом Стэнли. Двуспальные кровати были отделены деревянной перегородкой и давали обитателям ночлежки редкую возможность уединиться. По воспоминаниям Элизабет Аллен, также проживавшая в Кроссингемс, у кроватей за 8 пенсов Было еще одно преимущество по сравнению с койками за четыре. Жильцов с дешевых коек выселяли рано утром. Накануне своей гибели Энни наверняка порадовалась возможности поспать лишний час, прежде чем ее, больную и измученную тяжелыми приступами кашля, выставили бы на улицу. В последние несколько месяцев жизни ее здоровье ухудшилось. и она стала еще сильнее зависеть от Теда Стэнли, который оплачивал ей жилье. В выходные накануне 1 сентября он, как обычно, дал ей денег на ночлег до вторника. В тот день Амелия Палмер встретила подругу на улице близ церкви Спитлфилдс. Энни была очень бледна и шагала медленно. Она призналась, что плохо себя чувствует и собирается пойти в лазарет. При себе у нее не было ни гроша, В тот день она даже не пила чаю. Амелия дала ей двухпенсовую монету, строго наказав не покупать на нее ром. Их следующая встреча произошла в пятницу, 7 сентября. Энни стояла на Дорсет-стрит и, как и в прошлый раз, выглядела больной. Амелия спросила, пойдет ли она в Стрэдфорд продавать свое рукоделие. «Я слишком больна и ничего не могу делать», — устала отвечала Энни. Когда Амелия вернулась на то же место десять минут спустя и увидела, что подруга даже не пошевелилась, она не на шутку встревожилась. У Энни опять не было денег, и она слишком плохо себя чувствовала, чтобы заработать нужную сумму на ночлег. «Мне нельзя опускать руки», — сказала она Амелии, осознавая всю серьезность положения. «Я должна собраться и заработать денег, иначе мне негде будет ночевать». Журналисты, освещавшие историю Эйни, так и не смогли выяснить, куда именно она отправилась в те дни. Тимати Донован подтвердил, что она ушла из дома номер 35 по Дорсет-Стрит днем во вторник, 4 сентября, а в следующий раз он увидел ее лишь в пятницу. Не исключено, что она все-таки пошла в Лазарет в госпитале Святого Варфоломея, но ее имени не значится в регистрационной книге пациентов. Можно предположить, что врач осмотрел ее. И отправил в Иосвояси. Нет ее имени и в учетных книгах лондонских общежитий однодневного пребывания за тот период. Но даже если она и обращалась туда, в общежитии разрешалось провести всего две ночи. Все это вполне соответствует тому, что мы знаем о Бенни до настоящего момента. Не существует подтверждений, что она когда-либо поступала в лондонские общежития однодневного пребывания или в работные дома. И, скорее всего, она не делала этого потому, что в подобных заведениях нельзя было раздобыть алкоголь. Согласно исследованию Комитета по делам бездомных 1904 года, люди с серьезной алкогольной зависимостью предпочитали ночевать на улице, лишь бы не сталкиваться с ограничениями, принятыми в работных домах. Энни никогда не обращалась к родственникам с просьбой у них переночевать. Ни в одной уай чепольской ночлежке, кроме Кроссингемс, ее не вспоминали ни хозяева, ни жильцы. Следовательно, ни у родных, ни в других ночлежках она не останавливалась. Однако Элизабет Аллен говорила, что у Эйни хватало денег лишь на три-четыре ночи в Кроссингемс, те самые дни, которые она проводила с Тедом Стэнли. По логике, три оставшиеся ночи в неделю она должна была жить где-то еще. Едва ли нищая, больная алкоголичка, озабоченная только тем, где и как найти денег на спиртное, имела возможность регулярно снимать койку. Публицист Говард Голдсмит писал, что Уайтчепл, как и набережную Темзы, Гайд-парк и район Лондонского моста, каждую ночь заполняли бедняки, не сумевшие раздобыть денег на ночлег. Он не раз видел людей, которые спали, свернувшись калачиком в дверном проеме, или лёжа прямо на тротуаре. Десятки бездомных мужчин и женщин, голодных и оборванных, собирались у церкви Христа в Спиттлфилдсе, где сидели, облокотившись о перила или скорчившись у стен. Другие полулежали или опирались на низкую стену с ограждением, огибавшую здание. Голдсмит замечает, что большинство этих людей выставили на улицу из ночлежек на трол стрит Флауэрендин стрит и Дорсет стрит, где те обычно жили, так как они не смогли наскрести на ночлег. Заходя на кухню ночлежки, ошибочно полагать, что все, кого вы там видите, проведут следующую ночь под этой же крышей, пишет он. Многие из них завсегдаты, которым по знакомству разрешают провести вечер или часть вечера у пылающего очага, Хотя управляющий никому не верит на слово, постоянных клиентов он не обижает. С наступлением вечера эти несчастные впадают в уныние и беспокойство. Они начинают ходить по кухне взад-вперед, сунув руки в пустые карманы, и посматривают на дверь, рассчитывая увидеть среди новых постояльцев приятеля, у которого можно было бы занять недостающий полпенса. Наконец, они теряют последнюю надежду. Панура выходит на улицу и готовится переночевать под звездным пологом. Именно в такой ситуации и оказалась Энни Чепмен вечером 7 сентября. По словам Тимоти Донована, днем Энни пришла в Кроссингемс. Она объяснила, что плохо себя чувствует, и ходила в больницу, и попросила разрешения посидеть на кухне. Донован разрешил, но ранним вечером она ушла, Видимо, как раз в это время Амелия встретила ее на улице. Около полуночи Энни снова видели на кухне ночлежки Кроссингемс. Она просила одного из жильцов, Уильяма Стивенса, купить ей пинту пива в соседнем пабе. При этом она упомянула, что ходила к родственникам и выпросила у них пять пенсов. Деньги, на которые Энни могла бы снять койку, были мгновенно пропиты. Допив пива со Стивенсом, Энни пошла в Британию, пап на углу Дорсет-стрит и коммерческой улицы. Сильно напившись, Энни снова вернулась на кухню Кроссингемс и поела картошки. К тому времени часы показывали час сорок пять, и Донован начал выгонять всех, кто так и не наскреб на ночлег. Он попросил ночного дежурного Джона Эванса спуститься вниз и собрать с постояльцев деньги. Энни денег не хватило. но она поднялась в кабинет Донована и стала умолять его выделить ей кровать, которую она обычно снимала, номер 29. Как ни странно, в прессе никогда не упоминалось о том, что Донован ответил Энни, хотя управляющий сообщил полиции об этом разговоре. По его словам, Энни очень просила его поверить ей на слово и обещала, что вернет долг за ночлег, но он отказал ей. Если бы этот факт был известен общественности, Донована не пощадили бы за роль, которую он сыграл в смерти Энни. «На пиво у тебя есть деньги, а на ночлег нет!» Вот что сказал смотритель ночлежки в ответ на просьбу женщины. Не желая признавать свое поражение, а, возможно, из гордости, Энни со вздохом проговорила «Придержи для меня койку, я скоро вернусь». «Больная, пьяная...» Она спустилась вниз и постояла в дверях две или три минуты, обдумывая, что делать дальше. Как и те бедные завсегдаты и ночлежек, которых описывал Голдсмит, она наверняка прокручивала в голове, у кого из приятелей можно попросить взаймы немного денег. Однако вскоре она зашагала по Брашфилд-стрит по направлению к Церкви Христа, видимо, примирившись с тем, что придется ночевать под Звездным пологом. Мы никогда не узнаем, о чем она думала, когда брела по Дорсет-стрит. Свет в окнах Кроссингемс за ее спиной погас. Каким маршрутом она шла по темным улицам, с кем говорила, неизвестно. Мы точно знаем лишь то, где она оказалась в конце своего пути. Дом номер 29 по Хендерри-стрит ничем не отличался от других домов уай -Чеппелла. Построенное около ста лет назад трехэтажное здание было поделено на восемь обшарпанных комнат, в которых ютились семнадцать человек. Поскольку комнаты сдавались по отдельности, никому не было дела до общих мест – коридоров, лестниц, лестничных площадок и двора позади дома. Ворота во двор и дверь в дом никогда не запирались. Кто угодно мог зайти сюда и днем, и ночью – хотя двор был укрыт от посторонних глаз. По словам полицейских и жителей дома номер 29, этот двор был хорошо известен местным бродягам и криминальным элементам. Чужаки нередко занимались во дворе нехорошими делишками, а кроме того, там регулярно ночевали бездомные. За последние два года Энни, как и описанные Голдсмидом «бедолаги», наверняка изучила все лучшие уголки, самые незаметные дверные проемы и пустынные переулки, где можно было спокойно переночевать. Скорее всего, ранним утром 8 сентября она не случайно забрела во двор дома номер 29 по Хенбери-стрит. Она знала этот двор и надеялась найти здесь приют и уединение. Знала она и о том, что между крыльцом и забором есть ниша, идеальное местечко для сна, где можно уютно устроиться, прислонившись к стене. Как она, должно быть, обрадовалась, увидев, что место не занято? В последние годы жизни на долю Энни Чепмен выпало немало трагедий. Но, пожалуй, самая большая беда в том, что ей вовсе не обязательно было спать на улице. Ни в ту страшную ночь, ни в другие ночи. Она могла бы лежать в постели в доме матери на другом конце Лондона, или отдыхать, предоставив себя заботам сестер. Ее могли бы лечить от туберкулеза. Она могла бы найти утешение в объятиях детей. Ей все время протягивали руки, пытаясь вытащить ее из бездны, но пагубная привычка крепко держала Энни в своих тисках, а еще сильнее был стыд. Вот что в итоге сломало ее. Погас последний лучик надежды, и ее жизнь оказалась разрушенной задолго до того, как убийца нанес свой смертельный удар. В ту ночь он забрал жизнь, от которой давно уже почти ничего не осталось. 8 или 9 сентября сестры Смит, Эмили, Джорджина и Мириам и их брат Фонтейн получили поистине ужасное известие. Мы точно не знаем, нанес ли им визит констебль или они прочли о случившемся в газетах, но новость о том, что их сестра стала жертвой жестокого убийства, глубоко потрясла их. Эмили, Джорджина и Мириам не нашли в себе сил сообщить своей совсем уже старой матери, что дочь, которую отнял у нее алкоголь, убита таким страшным и бесчеловечным способом. Они переживали горе молча, держа за руки двоих детей Энни, которые так никогда и не узнают, какая судьба постигла их мать. Невозможно представить боль и унижение, которое пришлось вытерпеть сестрам, когда во всех газетных публикациях Энни называли проституткой и описывали ее жизнь на самом дне общества. Столкнувшись с таким позором и необходимостью молчать о своих страданиях, Эти глубоко религиозные женщины пережили нестерпимые муки. Но самое тяжкое бремя легло на плечи Фонтейна, поскольку тот был единственным мужчиной в семье и ее официальным представителем. Горе Фонтейна усугублялось его личными проблемами. Он тоже был алкоголиком, как Энни и их отец. Незадолго до смерти Энни он виделся с ней, дал ей немного денег, А возможно, и пропустил вместе с ней пару стаканчиков, о чем его сестры, скорее всего, не догадывались. Именно Фонтейн опознал растерзанное, изуродованное тело старшей сестры и присутствовал на дознании Коронера. Случившееся так потрясло его, что он говорил едва слышно. Фонтейн Смит не отличался силой духа. Убитый горем он сломался. и ухватился за единственное средство, которое давало быстрое, хотя и недолгое утешение — алкоголь. Через месяц после ужасного испытания смерти сестры у него случился срыв. Он украл деньги у своего хозяина и потратил их на выпивку, после чего был уволен. Друзья помогли ему найти другое место работы, но несчастье Фонтейна преследовали его неотступно. Однажды, Не в силах больше справляться, он напился, обворовал работодателя и исчез, бросив жену и двоих детей. Через неделю родственники получили письмо из Глостера. Фонтейн пришел в полицейский участок и сдался. «О, моя дорогая жена, во всем виновата проклятая выпивка», — приписал он в конце своего признания. «Ради всего святого, не позволяй детям даже притрагиваться к ней». Брата Энни привезли в Лондон и судили в магистратском суде на Марлборо-стрит. Его признали виновным и приговорили к трем месяцам исправительных работ в тюрьме Милбэнк. После освобождения Фонтейн решил начать новую жизнь и вместе с женой и детьми переехал в Америку, в пыльный, знойный Техас.